А что, если она, как обычно, не заплатит сразу? Да и денег-то этих не хватит. За квартиру отдадим, а с булочником чем рассчитаемся? Свидетель этой сцены давно привык разбираться в выражении лиц, и ему показалось, что в отчаянии матери было столько же фальши, сколько искренности в горе ее дочери. Он тотчас же отошел от окна. Вернувшись несколько минут спустя, он вновь посмотрел сквозь отверстие в мыслиновых занавесках. Мать уже легла. Девушка, склонившись над пяльцами, трудилась с неутомимым усердием. На столе рядом с повесткой лежал треугольный ломоть хлеба, очевидно положенный сюда не только для подкрепления сил девушки в бессонную ночь, но и как напоминание вознаграждений, которое ждет ее за проявленное мужество. Незнакомец вздрогнул от жалости и боли. Он бросил свой кошелек в окно, туда, где стекло было выбито, с таким расчетом, чтобы кошелек упал к ногам девушки. Затем, даже не насладившись ее удивлением, поспешно скрылся. Сердце у него сильно билось, щеки пылали. На следующий день грустный замкнутый незнакомец прошел мимо Каролины, напустив на себя сугубо озабоченный вид. Однако ему все же не удалось избежать благодарности девушки. Еще до его появления она открыла окно и принялась разрыхлять ножом, покрытую снегом землю в деревянном ящике. Этот неловкий и трогательный предлог дал ясно понять незнакомцу, что на этот раз она не хочет смотреть на него сквозь стекло, Устремив на своего благодетеля глаза полные слез, вышивальщица поклонилась ему, как бы говоря, «Я могу оплатить вам только сердцем». Но черный господин сделал вид, что ничего не понимает в выражении этой искренней признательности. Вечером, когда он возвращался, Каролина, которая в это время заклеивала бумагой разбитое стекло, Улыбнулась ему улыбкой, подобной обещанию, сверкнув ослепительной белизной зубов. С тех пор черный господин избрал другой путь и больше не показывался на улице в турнике. Как-то в субботу, в первых числах мая, Каролина поливала из стакана жимолость в ящике. И, заметив между рядами черных домов, Клочок голубого неба сказала, «Матушка, поедемте-ка завтра погулять в Монморанси». Не успела она весело произнести эту фразу, как появился черный господин, более грустный и подавленный, чем когда-либо. Робкий ласковый взгляд, брошенный ему Каролиной, мог быть понят как приглашение. И на другой день... Когда госпожа Крошар в длинном пальто из красновато-коричневой мереносовой ткани, в шелковой шляпе и полосатой шали, (подделки под Кашемир, явилась на угол улиц Фабур-Сен-Дени и Анген, чтобы сесть в кукушку, она увидела там своего незнакомца, явно поджидавшего кого-то. Радостная улыбка появилась на его лице, когда он заметил Каролину. Ножки ее были обуты Прюнелевые башмачки цвета блошиной спинки. Ветер, столь опасный для дурно сложенных женщин, раздувал белое платье, обрисовывая пленительные формы, а лицо, выглядывавшее из-под соломенной шляпки, подбитой розовым шелком, было казалось озарено небесным сиянием. Широкий коричневый пояс подчеркивал стройность талии, тонкой, как тростинка, А темные волосы, разделенные прямым пробором и зачесанные на уши, оттеняли белоснежный лоб и придавали девушке целомудренно наивный вид, соответствовавший всему ее облику. От предвкушения удовольствия Каролина казалась такой же легкой, как рисовая соломка ее шляпки. Заметив черного господина, она вся загорелась надеждой и это сияние затмило и праздничный ее наряд и красоту. Неизвестный, видимо, колебался, и, быть может, только при виде внезапной радости, вызванной его присутствием, решился сопутствовать вышивальщице. Он нанял кабриолет, запряженный довольно хорошей лошадью, и предложил госпоже Крошар с дочерью занять в нем место для поездки в Сен-Ля-Таверни. Мать согласилась без лишних слов, но когда экипаж уже катил по дороге в Сен-Дени, Она вспомнила о щепетильности и стала высказывать опасения, что они с дочерью, пожалуй, стеснят своего спутника. «Может быть, сударь, вы желали поехать одни в Сен-Ле?» – спросила она с притворным добродушием, но тут же стала жаловаться на жару и в особенности на свой бархиальный катар, который, по ее словам, всю ночь не давал ей сомкнуть глаз. Как только экипаж достиг от дни, госпожа Крашар, видимо, заснула. Но её похрапывание показалось подозрительным чёрному господину. Он нахмурил брови и крайне недоверчиво посмотрел на старуху. «Она спит», – наивно сказала Каролина. «Кашель совсем замучил её со вчерашнего вечера, и, наверное, она очень устала». Вместо ответа спутник многозначительно улыбнулся, словно говоря девушке. «Невинное создание». Ты не знаешь своей матери. Тем не менее, когда экипаж мягко покатил по длинной, обсаженной тополями аллее, ведущей в обон, черный господин, несмотря на свою недоверчивость, решил, что госпожа Крошар действительно уснула. А может быть, ему просто не хотелось разбираться, насколько притворным был этот сон. Красота ли небо? Чистый ли деревенский воздух, или пьянящий аромат распускающихся тополей, вербы и цветов боярышника тронули сердце черного господина, призывая его пробудиться по примеру природы, или натянутость стала ему в тягость? А может быть блестящие глаза Каролины ответили сочувствием на его беспокойные взгляды? Но только он завел со своей юной спутницей беседу. Неопределенную, как шелест деревьев под порывами легкого ветерка Своенравную, как полет бабочки в голубом воздушном просторе Непринужденную, как нежно-мелодичный голос полей И как этот голос полную таинственной любви Ведь в это время года природа похожа на трепетную невесту в подвенечном наряде И склоняет к наслаждению даже самые ледяные сердца Какое сердце могло бы остаться холодным? Какие уста не выдали бы затаенных мыслей, когда, миновав темные улицы Море, впервые с прошлого года проезжаешь утром по чудесной живописной долине Монморанси, глядя на ее беспредельные дали и сознавая, что можешь перевести свой взгляд на глаза, в которых тоже отражается беспредельность, но только беспредельность любви». Незнакомец нашел Каролину скорее веселой, чем остроумной, скорее сердечной, чем образованной. Но если в ее смехе слышались шаловливые нотки, то слова сулили искреннее чувство. Когда на тонкие вопросы спутника девушка отвечала с непосредственностью, свойственной низшим классам, не знающим недомолвок светских людей – А лицо черного господина оживало и словно перерождалось. Оно постепенно теряло омрачавшее его грустное выражение. Затем мало-помалу на этом лице появился отблеск молодости и красоты. И Каролина почувствовала себя счастливой и гордой. Хорошенькая вышивальщица угадала, что ее благодетель давно лишен нежности и любви, И уже не верит в женскую преданность. Наконец, остроумное замечание, промелькнувшее в легкой болтовне Каролины, согнало с лица незнакомца последнюю тень, скрывавшую его молодость и изменявшую его истинное выражение. Он, по-видимому, окончательно отогнал от себя докучливые мысли и проявил душевный пыл, о котором позволяло догадываться его лицо. Незаметно беседа приняла столь дружеский характер, что когда экипаж остановился у первых домов широко раскинувшегося селения Сан-Ле, Каролина уже называла незнакомца господином Роже. Только тут старуха-мать пробудилась. Каролина, она, должно быть, все слышала, прошептал подозрительный Роже на ухо девушки. Каролина ответила восхитительной улыбкой сомнения. Ее улыбка рассеяла тень, которая вновь омрачила лицо этого недоверчивого человека, опасавшегося тайного расчета со стороны матери. Ничему не удивляясь, госпожа Крашар все одобрила и последовала за дочерью и господином Роже в парк Сен-Ле, куда молодые люди сговорились отправиться, чтобы осмотреть цветущие луга и живописные рощи, прославленные королевой Гортензией, которая так любила эти места. «Боже мой, да чего здесь красиво!» – воскликнула Каролина, поднявшись на зеленую возвышенность, откуда начинается лес Монмаранси. Девушка увидела у своих ног огромную долину с разбросанными там и сям деревнями, Синеватые холмистые дали, колокольни, луга и поля, а до слуха ее долетел разноголосый шум, похожий на рок от морского прибоя. Путники прошли по берегу искусственно созданной речки до Швейцарской долины и остановились у шале, куда не раз приходили королева Гортензия и Наполеон. Когда Каролина с благоговением уселась на поросшую мхом деревянную скамью, где некогда отдыхали короли, принцессы и император. Госпожа Крошар захотелось рассмотреть поближе перекинутый между скалами мостик, видневшийся вдали, и она направилась к этой сельской достопримечательности, оставив дочь под охраной господина Роже. Однако она предупредила девушку, что не будет терять их из виду. «Как, милое дитя!» – воскликнул Роже – Неужели вы никогда не желали богатства и наслаждений роскоши? Неужели вам не хочется носить те красивые платья, которые вы вышиваете? Я бы солгала вам, господин Роже, если бы сказала, что не думая о счастье, которым наслаждаются богатые. Вот да, я часто мечтаю, особенно перед сном... О том, как было бы хорошо, если бы моей бедной матушке не приходилось больше ходить во всякую погоду за провизией для нашего маленького хозяйства. Ведь у нее больные ноги. Мне хотелось бы, чтобы по утрам прислуга подавала ей в постель очень сладкий кофе с настоящим очищенным сахаром. Бедная моя старушка любит читать романы. Так вот... Я предпочла бы, чтобы она портила себе глаза за чтением, а не за работой, передвигая с утра до ночи шпульки. Ей необходимо также немного хорошего вина. Словом, я хотела бы знать, что она счастлива. Она такая добрая. Значит, она всегда была добра к вам? О, да, отвечала девушка с глубочайшей искренностью. И после короткой паузы, во время которой молодые люди наблюдали за госпожой Крошар, А та, достигнув середины мостика, грозила им пальцем. Каролина продолжала. «О да, очень добра. Как она заботилась обо мне, когда я была маленькая. Она продала все свое столовое серебро, чтобы отдать меня в учение к старой деве, у которой я научилась вышивать. А мой несчастный отец, сколько труда она положила, чтобы скрасить его последние минуты». При этой мысли девушка вздрогнула и и закрыла лицо руками. «Ну да что там, не будем вспоминать о прошлых горестях», проговорила она, стараясь вновь развеселиться. Заметив, что Роже строган, она покраснела и больше не решалась на него взглянуть. «Чем занимался ваш отец?» – спросил он. «До революции отец был танцором в опере», сказала она вполне непринужденно, «а мать хористкой». Отцу на сцене не раз приходилось руководить военными действиями, а когда он случайно оказался при взятии Бастилии, некоторые из осаждающих узнали его и спросили, не решится ли он командовать атакой, но настоящий, не такой, как в театре. Мой отец был храбрый человек, он согласился и повел восставших. Затем он был произведен в капитаны, вступил в ряды армии Самбры и Мезы, И вскоре так проявил себя, что получил повышение, стал полковником. Но он был серьезно ранен при, при Люцене, проболел целый год и вернулся в Париж умирающим. Когда к власти пришли бурбоны, мать уже не могла выхлопотать пенсии, и мы впали в нищету. Нам пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба. С некоторых пор моя старушка стала прихварывать. Теперь у нее уже нет прежнего смирения. Она жалуется, я ее понимаю. Она знала радость, счастье. Я же не могу сожалеть о наслаждениях, потому что не испытала их. Я прошу небо лишь одного. Чего? С живостью спросила Роже, задумчиво глядевши на девушку. Чтобы дамы всегда носили вышитый тюль и никогда не было бы недостатка в работе. Искренность этих признаний тронула молодого человека, и он уже не так враждебно посмотрел на госпожу Крошар, когда та медленным шагом приблизилась к ним. «Ну что, детки, сласть поболтали?» – спросила она, насмешиваясь снисходительностью «Подумать только, господин Роже, что маленький Капрал, ну так называли Наполеоном, сидел там, где вы находитесь», – продолжала она, – после минутного молчания. «Несчастный», — прибавила она, — «мой муж без памяти любил его. Хорошо, что Крошар умер. Он слишком бы страдал, зная, куда они его запрятали». Рожи приложил палец к губам, и славная старуха проговорила, качая головой. «Ладно, буду держать язык за зубами». «Но...» прибавила господин крошар, расстегивая ворот лифа и показывая золотой крест с красной лентой, который она носила на черном шелковом шнурке. Они не помешают мне хранить то, чем он наградил моего бедного крошара. И я, конечно, унесу этот орден с собой в могилу. Такие слова считались в те времена крамольными. И Роже прервал старуху, быстро встав с места. Они вернулись в деревню по аллеям парка. Молодой человек отлучился на несколько минут, чтобы заказать обед у лучшего ресторатора таверни. Потом зашел за женщинами и повел их по лесным тропинкам в ресторацию. Обед прошел очень оживленно. Роже уже не напоминал мрачную тень, проходившую некогда по улице Турнике. Он походил не на черного господина, а скорее на доверчивого юношу, готового отдаться течению жизни, как и эти две беззаботные труженицы, у которых завтра же, возможно, не будет хлеба. Он, казалось, переживал радость первых лет жизни. В его улыбке мелькало что-то ласковое детское. Когда около пяти часов вечера веселый обед закончился несколькими бокалами шампанского, Роже Первый предложил отправиться на деревенский бал, устроенный под сенью каштанов, где они с Каролиной присоединились к танцующим. Пальцы молодой пары сплетались сами собой, сердца бились от одной и той же надежды, и под голубым сводом неба, при свете косых красных лучей заходящего солнца, глаза влюбленных приобрели блеск Затмивший для каждого из них сияние небосвода. Странным могуществом обладает мысль или желание. Все им казалось возможным. В те чарующие мгновения, когда радость озаряет даже будущее, Душа не предвидит ничего, кроме счастья. Для них обоих этот чудесный день уже был полон воспоминаний, С которыми ничто не могло сравниться в прошлом. Неужели источник прекраснее реки? Надежда лучше обладания, а желание привлекает нас больше того, что дает действительность. Вот и день уже прошел, вырвалось урожа, когда закончились танцы. Каролина взглянула на него состраданием, заметив на его лице легкую тень грусти. «Почему бы вам не быть таким же довольным в Париже, как и здесь?» – спросила она. «Разве счастье только в Сен-Ле? Мне кажется, что теперь я уж никогда не буду чувствовать себя несчастной». Рожев вздрогнул при этих словах, внушенных тем невольным порывом нежности, который увлекает женщин дальше, чем они хотели бы, точно так же, как, показная добродетель, делает их более жестокими чем они есть на самом деле. В первый раз, с тех пор, как Каролина и Рожа обменялись взглядом, положившим начало их дружбе, им пришла одна и та же мысль. Если они и не высказали этой мысли, то поняли ее одновременно, испытав ощущение, похожее на благодетельное тепло очага, которое заставляет позабыть о зимней стуже. Затем, точно опасаясь наступившего молчания, они направились к ожидавшему их экипажу, но прежде чем сесть в него, дружески взялись за руки и побежали по темной аллее впереди госпожи крошар. Когда они потеряли из виду тюлевый чепец, который мелькал белым пятнышком среди листвы, указываем где находится в эту минуту старуха мать, рожи остановился, И сильно бьющимся сердцем взволнованно сказал «Каролина!». Девушка отпрянула в смущении, поняв скрытую за этим просьбу. Все же она протянула руку, которую Роже горячо поцеловал. Но девушка тотчас же отняла ее, так как, поднявшись на цыпочки, увидела мать. Госпожа Крошар сделала вид, будто ничего не заметила. Можно было подумать, что вспомнив о своих прежних ролях, она решила фигурировать здесь только апарте. Или апарте. В общем, в стороне. История этой молодой пары недолго продолжалась на улице Турнике. Каролину и Рожекскоре можно было встретить в центре современного Парижа, где в недавно построенных домах Существуют квартирки, словно нарочно отделанные для того, чтобы люди проводили в них медовый месяц. Свежесть росписи и обоев здесь под стать счастью молодых супругов. А убранство комнат отличается той же прелестью новизны, что их любовь. Все соответствует там молодости и бурным страстям. В середине улицы Тедбу стоял дом каменные стены которого не утратили белизны. На колоннах вестибюлей на входной двери не было ни единого пятна, а внутри все блестело глянцем свинцовых белил, вошедших в моду после возобновления наших сношений с Англией. На третьем этаже этого дома приютилась квартирка, так прелестно отделанная архитектором, словно он предугадал ее назначение. Простая чистенькая передняя, а штукатуренная до половины человеческого роста вела в гостиную и маленькую столовую. Гостиная сообщалась с уютной спальней, к которой примыкала ванная комната. Над каминами висели большие зеркала в красивых рамах, двери были расписаны с большим вкусом, а карнизы отличались строгостью и простотой линий. Истинный ценитель отметил бы здесь прежде всего – Чувство меры и изысканность отделки, свойственные произведениям наших современных архитекторов. Уже около месяца Каролина жила в этой квартирке, обставленной одним из тех мастеров, которые работают под руководством художника. Достаточно будет краткого описания спальни, чтобы дать понятие о чудесах, представших перед взором Каролины когда ее впервые привел туда роже. Стены этой важнейшей в квартире комнаты были обтянуты серой тканью с зелеными шелковыми агромантами. Мебель легкой изящной формы, обитая светлым кашемиром, говорила о том, что она создана по последнему капризу моды. Комод из грушевого дерева с тонкой коричневой инкрустацией был полон роскошных уборов и драгоценностей. Письменный стол в том же стиле предназначался для того, чтобы писать надушенные любовные записки. Кровать, задрапированная в античном вкусе, навевала мысли о сладостной неге воздушной мягкостью муслиновых покрывал. Серые шелковые занавески с зеленой бахромой были неизменно задернуты, чтобы смягчать яркий дневной свет. Бронзовые часы изображали Амура, украшающего венком голову психеи. И, наконец, красноватый ковер с готическим рисунком еще ярче подчеркивал все мелочи этого восхитительного уголка. Перед большим зеркалом находился туалетный столик, за которым сидела бывшая вышивальщица, теряя терпение от медлительности плезира знаменитого парикмахера. «Можно ли надеяться, что вы закончите сегодня мою прическу?» – спросила она. «Сударыня, у вас такие длинные, такие густые волосы!» – ответил Плизир. Каролина не могла удержаться от улыбки. Лесть мастера парикмахерского искусства, очевидно, пробудила у нее воспоминания о друге, всегда страстно хвалившим красотой ее волос которые он обожал. Когда парикмахер ушел, появилась горничная, и Каролина стала советоваться с ней, какое надеть платье для роже. Было начало сентября 1816 года. Становилось холодно. Пришлось выбрать платье из зеленого гренадина, отделанное серебристо-серым мехом. Как только туалет был закончен, Каролина выбежала в гостиную, Я распахнула стеклянную дверь, которая выходила на изящный балкон, украшавший фасад дома. Скрестив руки на груди, она облокотилась на коричневые железные перилы и застыла в прелестной позе, вглядываясь в ту часть бульвара, что зеленеет в конце улицы тет -Бо. Она не замечала восхищения прохожих, которые оборачивались, чтобы взглянуть на нее. В узком просвете между томами который можно было бы сравнить с глазком проделанным артистами в театральном занавесе виднелось множество элегантных экипажей и фигуры людей причем все это мелькало с быстротой китайских теней Не зная придет ли роже пешком или приедет в экипаже бывшая вышивальщица с улицы турнике всматривалась и в прохожих и в тюльбери легкие двуколки недавно ввезенные во францию англичанами Но когда после 15 минутного ожидания ни зоркие глаза, ни сердце Каролины не указали ей в толпе того, кого она ждала, выражение нежности сменилось у нее гримаской неудовольствия. Каким пренебрежением, каким равнодушием дышала красивая юная личика Каролины при всех этих существ, которые кишели, как муравьи у ее ног. Ее серые лукавые глаза сияли. Поглощенная своей любовью, она избегала восторженных взглядов с таким же старанием, с каким даже самые гордые женщины стремятся собрать эту дань поклонения во время прогулок по Парижу. И, конечно, ничуть не заботилась о том, сотрется ли завтра же из памяти прохожих, которые любовались ею, воспоминания об ее склоненном белом личике об ее маленькой ножке, видневшейся сквозь решетку балкона, о ее живых кокетливых глазах и хорошеньком вздернутом носике. Она видела перед собой только одно лицо, была поглощена единственной мыслью. Когда голова знакомой гнедой лошади появилась из-за высоких домов, Каролина вздрогнула и поднялась на цыпочки, чтобы рассмотреть белые вожжи и окраску тельбери. Это он. Роже заворачивает за угол, видит балкон, подстёгивает лошадь, та ускоряет ход и вскоре останавливается у коричневой входной двери, которая ей знакома так же хорошо, как и её хозяина. Слыша радостный возглас хозяйки, горничная открывает дверь, не дожидаясь звонка. Роже вбегает в гостиную, прижимает Каролину к груди и целует её с той страстной нежностью, которая прорывается при редких встречах двух любящих людей. Он увлекает ее, или вернее движимые одной и той же волей, не разжимая объятий, они направляются в свою прелестную комнатку, уютную и благоуханную. Перед камином их ждет диванчик, Они опускаются на него и с минуты молча смотрят друг на друга, выражая свои мысли долгим взглядом о счастье, крепким пожатием рук. «Радость моя, я заждалась тебя», – проговорила наконец Каролина. «Знаешь, ведь мы не виделись три дня, три долгих дня, целую вечность. Ну что с тобой, ты огорчен?» «Моя бедная Каролина». «Ну вот, моя бедная Каролина». «Нет, не смейся, мой ангел. Нам не удастся пойти сегодня в Фейдо». Каролина сделала недовольную гримаску, но тотчас же, же ее лицо прояснилось. «Какая я глупая. Могу ли я думать о театре, когда вижу тебя?» Смотри.